Глава двадцать пятая. Коробки так и останутся коробками. Идеальная форма. Человек живет в коробке, ловит зверей, птиц и рыб и сажает их туда же. Это его понимание защиты и контроля одновременно. Но самым большим ограничением являются коробки в головах людей. Это подавленная тяжёлыми историческими переживаниями вера в самих себя. Она уравнивает всех, независимо от дохода. Так бедняк выберет себе джинсы иностранного производства, а богач построит виллу за рубежом. В 2012 году я открыла в Барнауле салон алтайского дизайна Сорока. Там были представлены местные дизайнеры одежды и бижутерии. Первое, что я услышала, Почему название Русское выглядит колхозно на фоне остальных вывесок в торговом центре. Затем мы столкнулись с нонсенсом. Покупатели узнав о том, что производитель Россия, смущённо возвращали вешалку на место и торопливо выходили. Шло время, клиенты стали более лояльными. Некоторые начали приносить свои творческие работы. Кто-то мечтал делать скульптуры, кто-то мебель, кто-то игрушки. Люди стали задумываться о том, что все предметы, окружающие нас, делают не полубоги. Ты просто выбираешь то, что доставляет тебе радость, а затем оттачиваешь мастерство, и вот ты уже часть этого творческого мира. Уезжая в Германию, я закрыла салон. На его месте появился отдел немецкой посуды. Какая горькая ирония. Новые владельцы убрали деревянные резные окна и шкафы, выполненные по моим эскизам. От любимого детища осталось только напольное покрытие, и всякий раз, приезжая в Барнаул, я не могу туда подойти, моё сердце рвётся на куски. Открытие магазина это заявление. И вот я заявила о себе и ушла. Но всё, что было связано с этим, стало частью меня, как и этот пол. по которому теперь ходят покупатели, выбирающие кастрюли. Когда я заявляю о себе: вот я, срываю коробку с головы, теперь вы меня видите, то вдруг становлюсь такой беззащитной. Незнакомые люди берут в руки мои произведения и разглядывают сурово, тем самым как бы отвечая: мы тебя видим. Это ощущение несравнимо ни с какой самой высокооплачиваемой должностью топ-менеджера, независимо от того, добиваюсь ли я успеха. Сегодня в Барнауле напичкан местным бизнесом: торты и пирожные собственного производства, невероятная по сложности мебель. В Мюнхене таких тортиков нет, и мебельён Увы не знаменит. Здесь делают пиво и машины. Города не обязаны быть одинаковыми, но должны иметь возможность оставаться уникальными, как и люди, населяющие их. Слишком много опасностей поджидает на выходе из коробки. Я надеюсь, в твоей голове возникает ряд вопросов: куда идти? Что значит выйти из коробки? Разве этому миру нужно быть другим? А если и так, улучшится ли хоть что-то на моем веку? Не понимая, в какую сторону сделать первый шаг, мы продолжаем стоять на месте. Но если коробка – это ограничение, значит, направляясь в любую сторону, ты рано или поздно упрешься в границу. А где граница, там и выход. Не хочу на баррикады. Ты думаешь, вот дойду я до границы, очевидно, что я там увижу руины неудачного опыта и поля экспериментов, усыпанные обломками копий всех сословий. Любая идея в сегодняшнем капиталистическом мире поглощается и переваривается этим же капитализмом. Как могу я, такое крохотное существо, кого-то победить? Вот это очень важный момент. ты никого не можешь победить и не трать на это сил. Сопротивление бесполезно для задачи построения нового мира. Если хоть немного вдуматься в суть новостных лент, становится очевидным: или ты активист, или ты практик. У каждого своя важная роль. Но я в этой аудиокниге обращаюсь к практикам, к тем, кто в мирное время рад миру. Эти люди что-то умеют делать хорошо и просто хотят жить и работать. Другие не смогли. Однако твоя правда кое в чём есть. Тот выход из коробки, который по большей части выражается в поиске своего места в этом мире, не новая концепция. Просто у неё были другие имена и формы. Может, не совсем так, как это видится мне, но история уже знает множество попыток деструктурировать общество и распределить в нём обязанности и ресурсы. И большинство из них терпит крах. Например, мои предложения искать себе работу недалеко от дома можно сравнить с понятием локализм, то есть призыв к конкретным действиям на месте. Локализм занял центральное место в дискуссиях о потреблении еды. Например, в середине 1980-х в Италии, как протест против наступления сетей быстрого питания, возникло движение медленное едение. Медленная еда, что ивствует из названия, должна предъявить к клиенту всё то, чего нету Макдоналдсу. Высококачественное производство и неспешный процесс приёма пищи. Есть ещё направление местное едение, то есть поощрение моральное и материальное выращивания еды в своей местности. Здесь присутствует и экологическая мотивация, например, сокращение энергозатрат благодаря уменьшению расстояний, на которые перевозится еда. Эти действия, как правило, по силам одному человеку или небольшой группе людей, так что результат ощущается достаточно быстро, что воодушевляет участников. Однако эти действия не могут охватить крупномасштабные проблемы и обращать в свою пользу системные взаимосвязи сегодняшнего мира. Примером такого явления можно считать инициативные программы по восстановлению старинных зданий. Волонтёры ремонтируют чужие дома или собирают мусор с улиц не своих городов. Люди, для которых всё это делается, редко осознают значимость помощи и не меняются, как не меняется и структура охраны исторических зданий. Главное не впадать в подобие эффективных действий, то есть не быть, как участники большого количества всевозможных общественных движений с иллюзорным ощущением того, что что-то сделано. Проблема остаётся нерешённой, и через какое-то время её симптомы обнаруживаются на том же месте. Конкуренция Твои страхи по поводу того, что, занимаясь производством в городе, где нет налаженной инфраструктуры поставщиков и рынка сбыта, ты не можешь конкурировать с гигантами, вполне оправданы. Эффективность этих гигантов настолько высока, что несмотря на дорогостоящую транспортировку из далёких стран, они всё равно будут предлагать товар дешевле и качественнее, потому что у тебя нет доступа к всевозможным статистикам, позволяющим улучшать характеристики продуктов и быстро реагировать на изменения спроса. Так, но не совсем так. Что до статистик, так, во-первых, по России нет такой информации, как по Европе, Китаю или США. Как в том анекдоте про два металлических шарика, где русского, американца и француза взяли в плен и дали каждому по два титановых шарика со словами: "Выживет только тот, кто смешит". садили в раздельные карцеры. С утра американец жонглировал, француз показывал трюки, а русский угрюмо сидел в карцере, отказываясь выходить. Пошли разбираться, выходит с хохотом. Один шарик он умудрился потерять, а второй сломать. Преимущество России раскрывается в её недостатках. Раз нет статистики, то горожане сами себя лучше знают, чем профессор в белом халате, смотрящий на них под микроскопом. Местный бизнес более гибкий, и опросы подтверждают, что лояльность людей к небольшим производителям растёт. А во-вторых, что касается инфраструктуры, то да, тебе нужно будет многому научиться. Но у тебя есть интернет. Сегодня весь мир все равно в онлайне. Крупные площадки обмена опытом выводятся в общий доступ бесплатно. Идеальное время для перехвата преимущества. Слишком рано. Какие-то идеи приходят слишком рано. Так, в 2013-м я сделала проект микрорайона для Барнаула с двором Север. Без машин. Все сообщение через подземный уровень, там же парковки. Сейчас это уже не звучит так абсурдно, по крайней мере для меня. Но тогда даже мне было очевидно, что надо мной будут смеяться. Тем не менее, я сделала этот проект именно так, как считала нужным. Работала над ним полгода. Но заказчик даже не дослушал мою 15-минутную презентацию до конца. Он ожидал взрослого подхода. А тут сказки. И дело даже не в Барнауле. Это была рана в принципе. Сейчас я в Мюнхене и убеждаю уже немца, что ему не нужны машины под окнами. Теперь у меня более изощрённые методы аргументации, разумеется, но это всё равно даётся нелегко. Совсем недавно здесь произошли некоторые перестановки в политических приоритетах, и требования к экологичности проектирования ужесточились. Одним из основных политических условий нового мира стали Дворы без машин. Только сейчас, весной 2020 года, 7 лет спустя, далеко от того места, где я впервые столкнулась с этой идеей, я могу наблюдать, как она обретает плоть. Теперь в Мюнхене будет сложно получить разрешение на строительство многоквартирного дома без подземной парковки. Если чувствуешь, что созреть удалось раньше, клиентуры Делай всё равно. К моменту, когда подтянутся остальные, ты уже будешь экспертом в этой области. Обаяудное и изуродование. Жизнь в плохой среде это как ношение неудобной обуви. Деформируется и стопа, и обувь, так же и с городами. Их уродство портит людей, а те портят в ответ города. или в обратной последовательности. Теперь уже и не разберёшь. Можно искать в этом плюсы. Как гласит одна очень мною нелюбимая пословица: если не можешь изменить обстоятельства, измени своё отношение к ним. Пф, не знаю, не знаю. Тебе не кажется, что эта мысль иногда рубит полезное вдохновение на корню? Вот читаю. В США целых 34% работников, занятых полный рабочий день, живут от зарплаты до зарплаты. А в Великобритании 35% населения не смогли бы прожить на свои сбережения и месяца. Считается, что одна пятая всех самоубийств в мире связана с безработицей. Изменить к этому отношение из серии Зато 66% работников хорошо живут. Это даже больше половины. А самоубийства? Ну ведь у нас всё равно перенаселение. Мне так видится, что мир багнулся не на шутку. Все придумывают какие-то правила выживания в обществе, структуры которого не понимают. Современный рабочий класс это группа людей, вынужденных продавать свой труд ради выживания. И если кому-то из них удаётся взобраться наверх, что они делают? Проведя жизнь в борьбе, какую модель они могут создать? Правильно, придумают новые правила борьбы. А знаешь, чем можно еще заняться наверху? Даже если представить, как в кино, что опа, вспышка, и я креативный директор Илона Маска, и он говорит, «Ну что, Катя?» с акцентом говорит такое, «Куда деньги будем тратить?» И вот только что у меня в голове было все четко, велосипедные трамваи, а штукатурить, а тут такое... Не знаю, как бы я себя повела. Для батюшки царя родила бы богатыря или на весь крещёный мир приготовила бы пир, или всё-таки чего поумнее бы сделала. Надо ли избавляться от этой коробки в голове? Вот и думаешь. А оно надо вообще вся эта суета. Мы же приспособились уже, как в той книге Коба АБ про человека-ящика. Герой романа носит на себе коробку от холодильника в попытках укрыться от общества. Из ящика можно подсматривать за другими, но быть незаметным самому, и вообще ему там довольно комфортно. Он придумал себе кучу правил, как надо себя вести внутри ящика, чтобы не нарушить этот комфорт. Этот образ выглядит как гротеск, но к ограничениям быстро привыкаешь. Это своего рода избавление от ответственности. Границы твоих владений уменьшаются, помнишь, а вместе с ними уменьшается и ответственность. Да и потом, так ли плоха коробка? В конце концов квадрат является наиболее экономически выгодной формой, в особенности, если говорить об архитектуре, поскольку он обеспечивает наибольшее внутреннее пространство на каждый метр периметра стены. И по васту, как мы выяснили, квадрат в принципе единственно допустимая форма, если не хочешь отхапать у себя космический потенциал. А вся эта тоска о диковинных дворцах прошлого, Но если задуматься, на скольких костях они построены, у тебя есть лишние кости? У меня нет. А эти возмущения, что у нас не могут строить нормально, это же глупость. Все они могут, только эти квартиры тебе не по карману. Один миллион рублей за квадратный метр – это абсурд. Спекуляция, как на рынке современного искусства. Сложная система ценообразования? Да нет, просто людям некогда разбираться с тем, как все сделать по-умному. качество этих классных квартир не сводится до пустышки их ценой. Это и есть очередной проект коробочного мышления, когда не понимаешь, что делаешь. Например, берёшь красивое место, строишь там отель, убиваешь тем самым место, отель больше не нужен. В современном мире функции туристических отелей вообще под вопросом. Можно жить по обмену в домах других людей. Кстати, в Сеуле это программа Город будущего. Ну ты ты хотя бы видишь это, а то я ощущаю себя кошкой, которая пялится в пустой угол. А знаешь, что самое запутанное? Да, мы определились, что все существуют в коробках. Но сколько этих коробок на тебе? Со сколькими разнообразными системами ограничений тебе приходится иметь дело? Коробка дом за которым надо следить, за который надо платить. В него надо возвращаться с другого конца города каждый день, потому что как-то не принято по-другому. Коробка общественные устои, против которых все мы иногда что-то делаем. Слишком короткая юбка, дружим не с теми, уже 30 и ещё не женат, а эта ещё и разведена. Или коробка семья. «Должен то, должна это, родился голым, а с самого рождения должен всему миру, обязан начать говорить, ходить, учиться, работать, рожать, ну и, ты понимаешь, удалиться вовремя». Все это нагромождение таинственным образом напоминает мне нашу национальную игрушку. Да, верно, матрешку. И человек в ней – это самая маленькая фигурка, у которой вместо глаз два кривых мазка. «Да ты шутишь!» Этот цвет мне всерьёз кажется, что кто-то включает его вместо меня. Надо проверить настройки робота-пылесоса.